Глава 13. Август 2018 года. Софи наклоняется, чтобы прочитать надпись на маленькой деревянной табличке под кустом роз за автобусной остановкой. Там написано: "Роза Талулы, пока мы не встретимся вновь". Она выпрямляется и оглядывается вокруг, ещё глазами окно, у которого могла стоять мама бедной Талулы, наблюдая за своей девочкой, ожидающей автобуса в школу. Прямо напротив автобусной остановки домов нет. Зато есть небольшой тупик на другой стороне площади, совсем рядом с Maple House'ом. Отсюда Софи виден отблеск солнечного света на его окнах. Она вновь пересекает площадь и направляется к тупику. Он состоит примерно из шести домов, расположенных полумесяцем вокруг небольшого зелёного участка земли. Автомобили припаркованы наполовину на тротуаре, чтобы другие машины могли протиснуться мимо. Сами дома небольшие, послевоенной постройки, со штукатуренным фасадом и деревянным крыльцом. Софи поворачивается и оглядывается на площадь, пытаясь понять, из какого дома видна автобусная остановка. Похоже, что из двух. Один из них кажется совсем запущенным, другой наоборот. яркий, современный. В окне кактусы в медных горшках, а у задней стены едва различим коричневый кожаный диван с грудой пёстрых подушек. В статье говорилось, что в ту ночь, когда они пропали, Талула и её парень отдыхали в местном гастропабе "Лебедь и утки", который Питер Дуди рекомендовал Софии Шону в день их прибытия. Сафи продолжает кружить по площади, пока не оказывается рядом с пабом. На вид он вполне симпатичен, недавно выкрашен в традиционные оттенки серого. Перед ним усыпанная гравием площадка с круглыми деревянными столами и стульями, огромными кремовыми зонтиками и стендами, на которых вывешены меню с ценами на еду и пиво. Она толкает дверь. Это типичный гастропаб. модные абстрактные рисунки на стенах, дизайнерские обои, восстановленные половицы и галогенные лампы под потолком. Женщине за стойкой на вид лет 40 с лишним, но она по-своему привлекательна. На ней чёрная приталенная футболка с короткими рукавами, чёрные брюки и барменский фартук, крепко завязанный вокруг талии. Её тёмные волосы собраны в хвост. Увидев Софи, она подходит к стойке. кладёт на неё руки, натягивает профессиональную улыбку и спрашивает: "Что я могу вам предложить?" "Только капучино, если можно. Спасибо." "Одну минуту." Женщина поворачивается к большой хромированной кофеварке и Софи замечает на внутренней стороне её рук татуировки. Сначала она думает, что это ожоги или шрамы, но потом видит, что это отпечатки детских ножек. "У вас очень милые татуировки", говорит она. "Детские ножки?" Женщина поворачивается к Софи, и её улыбка слегка тускнеет. Она смотрит на одну руку, а другой осторожно касается крошечной стопы. «А, верно», — говорит она, «спасибо». И продолжает варить кофе. Кофемашина оглушительно шипит и плюётся, и Софи даже не пытается продолжить разговор. Пока она ждёт, её взгляд падает на ноги женщины — Сама она изящного телосложения, но на ногах у неё почему-то пара изношенных кожаных армейских ботинок. Что-то щёлкает в памяти Софи. Она видела эти армейские ботинки раньше. Совсем недавно, совсем-совсем недавно. А потом она вспоминает снимок в деревенской газете о мемориальной процессии в честь Талулы. Её мать была в армейских ботинках и в красивом платье с цветочным орнаментом. Женщина поворачивается, в руке у неё чашка капучино, посыпанный шоколадом. Спрашивает она, приподняв жестянку. И Софи видит, что это она, мать Талулы, Ким Нокс. Пару секунд она молчит. "Так да или нет?" говорит женщина, размахивая жестянкой. "Извините, да. Пожалуйста. Спасибо". Женщина посыпает кофе шоколадной крошкой и подаёт ей чашку. С трудом глядя в глаза Ким Нокс, Софи нащупывает в сумочке бумажник. Такое чувство, что её вот-вот застукают за тем, что она тут что-то разнюхивает. Она расплачивается бесконтактной картой и несёт кофе к маленькому фиолетовому бархатному креслу рядом с низким латунным кофейным столиком. Оттуда она наблюдает, как Ким Нокс ставит на полки бутылки с тоником. В ней чувствуется странная энергия. На вид она весит не больше девяти стоунов. Но её движение — это движение кого-то более тяжёлого. Примечание. Стоун. Британская единица измерения массы равная 6,3 килограмма. Конец примечания. В паб входит молодой человек и направляется к проходу в барной стойке. — Привет, Ник! — кричит ему вслед женщина, когда он проходит мимо. — Доброе утро, Ким! — кричит он, прежде чем исчезнуть за дверью в дальней части пара. Так что это определённо она, Ким Нокс. Через минуту мужчина появляется снова. Он на ходу завязывает вокруг талии фартук и закатывает рукава рубашки. Помочь? спрашивает он у Ким. Конечно, говорит она, слегка отодвигаясь, чтобы уступить ему место. Софи опускает глаза и делает вид, будто смотрит в телефон. Интересно, давно ли здесь работает Ким и работала ли она здесь в ту ночь, когда пропала её дочь? Софи так многое хочет узнать и спросить. Она чувствует, как щупальца её вымышленного дуэта детективов из южного Лондона, Сьюзи Биц и Тайгера Ю, начинают проникать в её душу. Когда она пишет, её мозг придумывает загадки и тайны, а Сьюзи и Тайгер должны разгадывать их за неё. Вот как это работает. Сюзи и Тайгер без колебаний подошли бы к этой печальной, красивой женщине и расспросили бы её о том, что случилось с её дочерью, просто потому, что это их работа. Но это не работа Софи. Она не детектив, она писательница и не имеет права вторгаться в личную жизнь этой женщины. Когда через несколько минут она уходит, Ким Нокс улыбается. Удачного дня. Кит она наклоняется, чтобы забрать пустую кофейную чашку Софи со стойки, где та её оставила. "Спасибо", говорит Софи. "Вам тоже". Софи вытаскивает из пристроенного к их коттеджу сарая старый велосипед, очищает его от паутины и сухих листьев и едет в сторону аппли-фолда. После туманного утра солнце начинает пробиваться сквозь облака. От живой изгороди пахнет дикой петрушкой и старой соломой, воздух тяжёлый и тёплый. Перед домом она слезает с велосипеда и, хрустя гравием, идёт к входной двери, приставляет ладони к стеклу и заглядывает в коридор. На коврике у входной двери лежит небольшой веер конвертов, а под входной дверью — щель с приклеенной к нижнему краю щёткой — Она роется в своём рюкзаке, нащупывает проволочную вешалку, которую она положила туда именно для такого случая. Она опускается на колени и просовывает вешалку под щётку. Да, что-то задевает. Софья опускается ниже и двигает вешалкой и предметом, пока ей не кажется, что тот достаточно близко, чтобы его можно было нащупать пальцем, а затем осторожно подтаскивает его. И вот он. Конверт. Это письмо, и оно адресовано мистеру Мартино Дж. Жаку. Она с облегчением вздыхает. Жак. Необычная фамилия, как будто специально для Гугла. Она фотографирует письмо и осторожно засовывает его обратно под дверь. Время между тем приближается к 11 часам. У неё есть ещё несколько минут, чтобы поводить тут носом, прежде чем отправиться обратно в деревню на обед с Шоном. Она обходит дом и через красивые кованые ворота с арочным верхом направляется в задний сад и к бассейну. Она заглядывает в окна, она заходит в оранжерею и поднимает лёгкие, как пёрышки, горшки с растениями, наблюдая, как разбегаются и прячутся по углам пауки. На деревянной скамейке лежит маленький, заржавленный садовый совок. Она суёт его во внешний карман рюкзака. У неё возникла идея. Стрелка на куске картона, прибитого к забору, указывает вниз и чуть влево. Она понятия не имеет, является ли строчка копать здесь точным указанием или неким общим направлением, но она начинает копать как можно ближе к кончику стрелки. Она копает, и её бьёт дрожь. Её кровь бурлит адреналином страха. 14 месяцев назад два подростка пропали без вести где-то между тёмным местом и деревней. Возможно, где-то в этих лесах. Знак, который ещё 2 дня назад казался таким безобидным, знак, который, как ей казалось, остался от летнего лагеря от Икры в поиске клада, знак, который она в этом почти уверена, она уже видела где-то в другом месте, в какой-то другой момент своей жизни, теперь несёт в себе тень потенциального ужаса. Может быть, это клочок порванной одежды, крошечный осколок кости, Прядь волос, перевязанная выцветшей атласной лентой. Софи задерживает дыхание. Савук всё глубже и глубже погружается в высохшую за лето землю. Каждый раз, когда он натыкается на камень, она шумно втягивает в себя воздух. Через девять минут кончик её шпателя приподнимает что-то маленькое и твёрдое. Тёмный кубик. Она кончиками пальцев вытаскивает его из земли и смахивает грязь. На кубике выгравирован какой-то золотой логотип, и сразу невозможно определить, что это. И как только её пальцы ощупывают его, она понимает, это футляр для кольца. Большими пальцами она раздвигает его. Внутри идеальное, блестящее золотое обручальное кольцо.